Третья дорожка второй кассеты. Вот и сорок восьмой прошел. Начался бурными обещаниями всеевропейских событий, а закончился тихо, почти незаметно, будто и не было ничего чрезвычайного в мире, и не будет, и быть не может. Достоевский все более сближался со Спешневым. Мой Мефистофель, называет он его теперь. В марте... удалось, наконец, заполучить копию письма Белинского Гоголю. Его сумел переписать в Москве Плещеев и переправить в Петербург. Достоевский много слышал об этом письме, написанном во время пребывания критика за границей, но до сих пор еще не читал его. Теперь же, читая, будто вновь видел перед собой живого Белинского, не пишущего, но говорящего, проповедующего, бичующего и кого, самого Гоголя, которого он же провозгласил родоначальником натуральной школы, в борьбе за которую и жизнь свою положил. Письмо произвело на него сильное впечатление своей неистовой прямотой. Он соглашался в нем с тем, с чем соглашался, разговаривая и с живым Белинским. Не мог принять то же, что не в силах был принять и раньше. Выбранные места из переписки с друзьями Гоголя – вызвавшие резкую отповедь критика, были знакомы Достоевскому лишь в отрывках да по слухам. Для того же, чтобы судить о правоте того или иного из двух великих современников, нужно было знать вполне предмет, вызвавший столь бурную реакцию критика. Но письмо с нетерпением ждали в кружке, и Достоевский пообещал прочитать его в одну из ближайших пятниц. 15 апреля выполнил обещание. Письмо произвело общий восторг, а в предшествующую пятницу, 7 апреля, у п е т р о ш е в с к о г о он не появился. Там состоялся обед в честь Фурье. п е т р о ш е в с к и й давно раздражал его своим глумлением над верой, когда же в одном из докладов назвал Христа демагогом, несколько неудачно кончившим свою карьеру, Достоевский решил про себя все, довольно, такого он не прощал и самому Белинскому. Достоевский давно уже убеждал с п е ш н е г о отделиться от кружка Петрашевского и образовать свое тайное общество. И вот он идет вербовать новых участников. Не забыл и старого друга своего, Аполлона Майкова, пришел к нему на квартиру. Долго проговорили о том, о с ё м остался ночевать. Майков почувствовал недаром. Не по пустякам зашел к нему Достоевский, слишком уж внимательно вглядывается в него, будто выспрашивает что-то молча. Только когда улеглись, Майков в своей кровати, Достоевский на диване напротив, началось главное. «Вы, конечно, понимаете, — начал Достоевский, — что п е т р о ш е в с к и й болтун, несерьезный человек, и что из его з а т е й никакого толка выйти не может». А потому из его кружка несколько серьезных людей решили выделиться и образовать особое тайное общество с тайной типографией для печатания разных книг и даже журнала. Вот нас семь человек – Спешнев, Мордвинов, Мамбели, Павел Филиппов, Григорьев, Владимир Милютин и я. Мы осьмым выбрали вас. Хотите ли вступить в общество? Но с какой целью? Конечно, с целью произвести переворот в России. И помню я, рассказал об этой ночи уже через много-много лет Аполлон Майков, Достоевский, сидя как умирающий Сократ перед друзьями в ночной рубашке с незастегнутым воротом, напрягал все свое красноречие о святости этого дела, о нашем долге спасти о т е ч е с т в а и так нет?» — заключил он. «Нет, нет и нет». Утром после чая уходя не нужно говорить, что об этом ни слова. Само собою. Иногда любители словесности и музыки собирались у Сергея Дурова, а в один из апрельских вечеров их охотно посетил сам Михаил Глинка. Он вернулся в Россию из Испании еще осенью 48-го, задержавшись по дороге на несколько месяцев в Польше, где и сдружился с братом Александра Пальма Иваном. Он давно уже обещал посетить молодых людей, но расхворался и стал выходить на люди только нынешней весной. И вот он здесь, среди них, и уже подогреты две бутылки лафиту, и он уже сидит за роялем, и глаза его полуприкрыты, и пальцы его уже слышат мелодию. Он играл ш а п е н а Глюка, потом его уговорили исполнить собственные сочинения, роман с кней, вторую песнь Баяна,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 как если бы вы шли в темный вечер домой, бездумно и уныло посматривая по сторонам, и вдруг услышите музыку. Бал, точно бал! В ярко освещенных окнах мелькают тени, с л ы ш а т с я шелест и шарканье, как будто слышен соблазнительный бальный шепот. Гудит солидный контрабас, визжит скрипка, толпа, освещение. Вы проходите мимо, р а з в л е ч е н н ы й в з в о л н о в а н н ы й У вас пробудилось желание чего-то, стремление. Вы в с ё будто слышали жизнь, а между тем вы уносите с собой один, бледный, бесцветный мотив ее, идею, тень, почти ничего. И проходишь, как будто не доверяя чему-то, слышится что-то другое, слышится, что сквозь бесцветный мотив обыденной жизни нашей звучит другой,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 Пусть даже и опознают проскользнувшего и выбросят с лестницы, как галяткина на грязную мостовую, лишь бы знать, лишь бы иметь право сказать снисходительно при случае. А как же сбывал, случалось, очень даже случалось. Много и без них, званых да мало избранных, но он среди них. И пусть этот праздник жизни только мгновение —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 и все подпевали ему «Прощайте, добрые друзья, нас жизнь раскинет в рассыпную». Через несколько дней, воротясь к себе под утро 23 апреля от Николая Григорьева, где обсуждалась предполагаемая деятельность новой, отделившейся от кружка Петрашевского группы, Достоевский тут же лег спать. Слишком устал, да и весь день накануне лил проливной дождь, и он промок до нитки.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 к цепному мосту летнего сада, в з д а н и и третьего отделения, где было уже немало из его сотоварищей по пятницам, подвозили все новых. «Вот тебе, бабушка, и ю р е в день», — сказал кто-то. Достоевский вспомнил, действительно, нынче уже 23 апреля, день весеннего е г о р я И вдруг увидел среди арестованных брата своего Андрея. Сразу понял, взяли по ошибке, перепутали с Михаилом.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 и указал на него прохожим как на доносчика, за что и был вновь арестован и сослан на житье в Вологду. С. Тхаржевский в книге «Жизнь и раздумья» Александра Пальма писал, «В сентябре военный министр, князь ч е р н ы ш о в направил графу Перовскому послание с пометкой «Весьма секретно». Государь-император, по представлению вашего сиятельства, всемилостивейший соизволил повелеть».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 предоставить этому молодому человеку место помощника столоначальника. Но в департаменте ни один из столоначальников не изъявил согласия принять Антонелли в свой стол. Граф Орлов доносил в докладе царю, что Антонелли сделался жертвою своего усердия, лишился прежних своих доходов, обретя славу шпиона. В конце концов, Антонелли вынужден был уехать в к о в н а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 Сразу припомнилось все, что рассказывали ему об этом господине Белинский, Панаев, Некрасов, Герцен. От Николая Ивановича г р е ч а в двадцатые годы близкого к декабристам, но после их разгрома быстро отрезвившегося по его собственным словам от либеральных идей человека, в свое время коротко знавшего Леонтия Васильевича, многие слышали о нем кое-что и такое, о чем сам Леонтий Васильевич особенно не распространялся.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 особенно рытвины на щеках и на лбу, ясно свидетельствовали, что много страстей боролось в этой груди, прежде чем голубой мундир победил, писал о нем Герцен в «Былом и думах». «Вот и у нас заговор», — чуть не заговорщицки подмигнул Дубельт арестованным. «Не могу надевиться, господа, что есть такие безмозглые люди, которым нравятся беспорядки».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 но из получеловека сделать человека, тогда можно и подумать, дать ли ему свободу, да и тогда явятся у него тотчас разные идеи, бросит свой родной кров и пойдет шататься, правду искать. Вот тепло его е гнездышко и разорилось, и сына еще станет учить грамоте, а тот выучится, и станет развращать свои понятия чтением мерзкой нынешней литературы. Начнет судить, редить, к о г даже ему землю пахать. Сочтет себя просвещенным, потому что лапти сбросил да умеет читать газеты. Просвещение мужика разорения Отечеству. Эх, господа, господа. Ну да ладно, разберемся. А пока придется отправить вас в Петропавловку. Ничего не поделаешь, господа, понимаю, понимаю, но служба-с. Да, господа, служба государю Отечеству, коей добродетелью вы пронебрегли, господа. «Нехорошо-с!» Одиночка Алексеевского Равелина сразу же придавила его серым камнем, сырым сумраком, могильной тишиной, изредка нарушаемый боем часов Петропавловского собора, домерными шагами закованной дверью. Что-то вроде серого мешка вместо белья, толстый арестантский халат из шинельного сукна с заскорозлыми пятнами, табурет, железная койка, стол, умывальник — Мутный суп с ламтем черного хлеба на обед, тот же суп, от которого скоро объявились острые боли в желудке на ужин. Днем неясный свет маленького окошка наверху с клочком серого неба в нем, тусклое чадение плошки с маслом по ночам. В этих стенах томился царевич Алексей. Эти камни помнят шаги р а д и щ е г о это небо в окне, видели Рылеев, Пестель, Каховский.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 Донесший Николаю Первому о готовящемся восстании, сразу же предложил Достоевскому выложить все на чистоту. Достоевский отвечал уклончиво. Яков Иванович морщился, вытирал платком потную лысину, пытался подсказывать ответ и, наконец, не выдержал. «Не могу поверить, чтобы человек, написавший бедных людей, был заодно с этими порочными людьми. Нет-нет, это невозможно. Вы мало замешаны». и я уполномочен от имени самого государя объявить вам прощение, если вы захотите рассказать все дело». Достоевский молчал. Тогда Леонтьев Васильевич, наклонясь к Ростовцеву, с улыбкой процедил. «Я ведь вам говорил», на что тот обиженно закричал. «Не могу больше видеть Достоевского» и ушел в другую комнату, бормоча под нос, умный, независимый, хитрый, упрямый.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 о которых другие считают долгом молчать. Но меня всегда оскорбляла эта боязнь слова, скорее способное быть обидой правительству, чем ему приятную. Если желать лучшего отечества вольнодумства, то в этом смысле может быть я вольнодумец. В этом же смысле, в котором может быть назван вольнодумцем и каждый человек, который в глубине сердца своего чувствует себя в праве быть гражданином.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 Но вся основа моей политической мысли была ожидать этих перемен от самодержавия. Все, чего хотел я, это чтоб не был заглушен ничей голос и чтобы выслушана была по возможности всякая нужда. Как ни изматывали нервы, допросы и объяснения, все-таки это была жизнь. Жизнь и борьба за себя, за товарищей, за право оставаться человеком и гражданином даже и в грязном арестантском халате.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 об у д и в л е н н ы й первым чистым чувством любви душе ребенка, мальчика, о любви преданности, самоотверженной любви, сноска. В результате вышел рассказ, опубликованный через восемь лет, под названием «Маленький герой». «Исчастлив тот, кому послала судьба эту радость хоть на мгновение, не обделен он судьбой на всю жизнь, горечь неразделенной любви», Счастье высокого, бескорыстного взлета души, что даруется только ребенку, это первое озарение не забудется и в самые трудные мгновения согреет душу надеждой и, может быть, спасет от отчаяния. «Прежняя жизнь так и ломится в душу, и прошлое переживается снова», пишет он 14 сентября брату. «Вот уже пять месяцев, как я живу своими средствами, то есть одной своей головой и больше ничем».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 Получив копию с преступного письма литератора Белинского, читал это письмо в собраниях. Достоевский был у подсудимого с п е ш н е г о во время чтения возмутительного сочинения поручика Григорьева под названием «Солдатская беседа». А потому военный суд приговорил сего отставного инженер-поручика Достоевского за недонесение лишить чинов всех прав состояния,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 когда все уже будет готово к исполнению казни. Осужденные продолжали жить в неведении о своей будущей судьбе, все еще тайно надеясь на лучшее. Более полугода одиночки, разве одно это уже недостаточное наказание? Томительные дни ежеминутного ожидания. Во сто крат томительней бесконечные осенние сумерки. Не раз вспоминалось, долго ночь меркнет. 22 декабря в 7 часов утра их вывели, наконец, во двор крепости, посадили в полицейские кареты и повезли на Семеновский плац, где все уже было готово к началу трагического фарса. По возвращении осужденных в Петропавловку всех обошел доктор. Удостовериться, не оказался ли еще кто из участников церемонии, кроме Николая Григорьева, излишне впечатлительным. «Брат!» «Я не уныл и не пал духом», — писал ф ё д о р Михайлович вечером, после только что пережитого перед лицом смерти. В ожидании, теперь уже совсем недолгом, сибирской каторги. «Жизнь везде жизнь, жизнь в нас самих, а не во внешнем. Подле меня будут люди, и быть человеком между людьми, и оставаться им навсегда, в каких бы то ни было несчастьях, не уныть и не пасть, вот в чем жизнь, в чем задача ее». Я осознал это. Эта идея вошла в плоть и кровь мою. Да, правда, та голова, которая создавала и свыклась с высшими потребностями духа, та голова уже срезана с плеч моих. Остались п а м я т и и образы, созданные и еще не воплощенные мною. Они изъязвят меня, правда. Но во мне осталось сердце, и та же плоть и кровь,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 на большую дорогу, к темную даль, в иное. Часть вторая. Житие великого грешника. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? отматфея глава 5 стих сорок4 и сорок шест Не потеряйте жизни берегите душу, верьте в правду но ищите ее пристально всю жизнь не то ужасно легко сбиться Достоевский глава 1 в дороге На большой мне знатьроге д о умереть господь судил п у ш к и н В несчастье яснеет истина. Достоевский. Часть первая. Воскресение из мертвых. И понеслись, понеслись кони вдоль повсей, словно п р и о д е в ш и й с я в саван, б е с к о н е ч н ы й н е м е р е н н ы й н е о х в а ч е н н ы й взору России. Дорога, дорога, дорога. То раскинувшиеся ровнем гладнем на тысячи верст, то занесённое сугробами так, что хоть убей, следа не видно. Открытое всем ветрам и хладом, по косогорам и буеракам, средь неведомых равнин, пустых, сколько ни смотри, ничего не увидишь вокруг, без конца, без краю, в сорокоградусные морозы, и кажется уже, что так всегда и было, и родился, и рос, и вся жизнь дорога, и не было ничего другого». то ли приснилось-примечталось, нашепталось кем-то про иную жизнь, про сельцо даровое, про стольный Питерград и про все другое. Ничего не было, а всегда только эта белая ледяная пустыня с морозным солнцем над ней, с луной, бегущей сквозь сумрачную мглу, с тихими огоньками дальних деревенек. В Шлиссельбурге попили чаю, и снова дорога, дорога, дорога, Правда, теперь, слава богу, пересадили их в крытые сани, а то, пожалуй, плакала бы каторга по ним горькими слезами. Дорога, дорога, по Петербургской, Новгородской, Ярославской губерниям, по Владимирской, Нижегородской, Казанской, Вятской, Пермской. Редкие небольшие городишки, небогатые деревеньки чуть не всем народом выбегали поглазеть на конный поезд». Морозы все ожесточались, казалось, вся Россия закоченела под снегом. Одна радость — редкие придорожные трактиры с горячим чаем, за которые, не смущаясь их кандалами, дрались них втридорога. Урал встретил метельными заносами. Достоевский, по собственным словам, промерзал до сердца. Жгли открывшиеся еще в Петропавловске на лице и во рту золотушные язвы. Да и другим, видать, не легче. Дуров отморозил пальцы рук и ног, е с т р ж е м с к и й кончик носа. Все чаще останавливались, выходили вытаскивать кибитки из очередного заноса. Ночь, темень, буран. Хоть убей следа не видно, Сбились мы, что делать нам? В поле бес нас с водит, видно, да кружит по сторонам. Однажды в страшную метель... увидели столб, обозначающий границу Европы и Азии. И такая грусть нахлынула вдруг, слезы прошибли. п р о ш е д ш и е все в прошлом, впереди Сибирь, неведомая судьба. На шестнадцатый день заведнились впереди далекие крепостные башни, купола соборов, Тобольск. В темные грязные канцелярии Острога их обыскали, отобрали деньги, а у Достоевского и бутылку рома, которую он ухитрился купить еще в Казани, и заперли в узкой, холодной и совершенно темной камере. За тонкой стеной слышались крики, судя по которым там вовсю шла игра в карты, раздавалось звяканье шкаликов, и неслась такая ругань, такие проклятия, от которых в раз захолонуло в душе, И теперь уж казалось навсегда, ибо вот они, одиноки и наги, забыты всеми, погребены заживо, и нет им спасения от разлившегося по всей вселенной холода. Гордый, впечатлительный Естржемпский о завозился в своем углу, завозился как-то подозрительно, не ошибся Достоевский, его товарищ по несчастью решил покончить с собой. Естержемский не мог вспомнить, что именно говорил ему тогда Достоевский, но на всю жизнь осталось другое. «Напоминаю об этом тяжком, прошедшем единственно потому, — писал он потом в своих воспоминаниях, — что оно дало мне возможность ближе узнать личность Достоевского. Его симпатичная и милая беседа излечила меня от отчаяния и пробудила во мне надежду». Загремели дверные тяжелые засовы, принесли сальную свечу, спички и чай. Тюремный кипяток показался им слаще нектара. К тому же Достоевский сумел все-таки припрятать несколько сигар. Так что ободренные неожиданной милостью путники провели ночь в своем временном пристанище за дружеской беседой. Симпатичный и милый голос Достоевского, его нежность и мягкость чувства Даже несколько его капризных вспышек, совершенно женских, подействовали на меня успокоительно. Я отказался от всякого крайнего решения, свидетельствует тот же е с т о р ж е м с к и й Но о таком подарке судьбы они не могли и мечтать. К ним пришли Наталья Дмитриевна, жена декабриста Фанвизина, и п р о с к о в ь я Егоровна, супруга декабриста Аненкова. Перед каждой из многих этих русских женщин, оставивших петербургский свет, отказавшихся от всех дворянских привилегий, пошедших на долгую, может быть, вечную разлуку с родными и даже с детьми, чтобы разделить каторжную судьбу своих мужей, перед каждой из них невозможно было не стать на колени, не преклониться навеки вечной, пока жива Россия, пока мир стоит, потому что жива Россия верою и верностью таких женщин, и мир стоит на их любовном подвижничестве. Но эти будто Богом не спосланы им перед крестной дорогой жизни, чтобы не заблудилась на ее перепутьях душа, добились свидания, пришли ободрить, утешить несчастных, на прощание каждому подарили по Евангелию. И в их внезапном явлении, и в спрятанной на груди, как будто хранившей еще тепло милых рук, Согревавший теперь его душу книги, Увиделся ему какой-то знак, Намек на благую весть в грядущем, Которое еще нужно выстрадать, Но к о т о р а я теперь все-таки уже з а б р е ж ж и л а И его нужно хранить в себе, Не дать ему погаснуть, как огоньку свечи в ладони На свирепом ноябрьском ветру. Шесть дней они пробыли в Тобольском остроге, И кого и чего только не навидали здесь. И клейменные навечно лица, и прикованных пожизненно к стене цепями, и любовные утехи кандальников. Были б денежки, будут и девушки, скалили редкие желтые зубы. Господи, это тоже женщины, русские женщины с синими, испитыми лицами, хриплым, бесстыдным смехом. Словом, начиналась новая жизнь, пока они были только в преддверии ее». Случилось повидаться на минуту и со Спешневым, его тоже везли по тому же этапу. Через несколько дней Достоевского и Дурова усадили в р о з в а л ь н и зазвенели колокольчики и снова дорога, дорога, дорога. Теперь уже и не такая дальняя, всего в 600 верст до последнего пристанища Омского острога. Естержемского ждал другой путь, в Тарский округ, на Екатерининский винокуренный завод. В семи верстах от Тобольска за Иртышом на тридцатиградусном морозе их ждали Фанвизина и Аненкова. Затем только, чтоб еще раз пожелать им не терять бодрости духа. Через три дня Достоевский пересек черту, отделившую прежнее – волю, жизнь от мертвого дома каторги. И никогда еще человек, более преисполненный надежд, жажды жизни и веры, не входил в тюрьму. Так записал он однажды, через тридцать лет после этого, вечно памятного ему мгновения. И тут же возникло перед ним угреватое злое существо. Точно злой паук выбежал на бедную муху, попавшую в его паутину, почувствовалось ему. Это был знаменитый плацмайор Кривцов, его новое начальство, о котором Достоевский наслышался еще в Тобольске. «Каналья, каких мало!» Обругав для начала Достоевского и Дурова дураками и пьяницами, Кривцов тут же пообещал выпороть их при случае, а чтоб у них не оставалось никаких иллюзий относительно их нового будущего, добавил «Теперь я ваш царь и я ваш бог» и дохнул на них перегаром. Затем узников повели в кардигардную, обрили им по полголовы. Узнали, этот обряд будет совершаться над ними еженедельно. Сменили им дорожные кандалы на постоянные. И вот они уже, как все, не хуже других, в общем арестантском отделении, в черных пополам серым куртках с желтым тузом на спине. Выдали им полушубки и шапки. Достоевский сразу же н а х л о б у ч и л свою по самой брови, будто надеялся весь спрятаться в ней. и отправили в казарму. Ветхая, со сквозными щелями помещения, встретила их нестерпимым угаром небольшой чадящей печки, перемешанным с еще более нестерпимым зловонием общего ночного ушата, морозными парами, вырывающимися из сотен ртов, изрыгающих виртуозную ругань, заиндивевшими окнами, капелью с потолка, погромыхиванием кандалов, тараканами, которые бродили четвериками по стенам. Это был ад, тьма кромешная. Они едва удержались на ногах, заскользив по жидкой грязи пола. А воздух! Казалось, воткни в него лопату в любом месте, и она так и увязнет в нем, разве что слегка накоренится под собственной тяжестью. Господи, кого здесь только не было! Казалось, кто-то, Позаботился собрать сюда представителей от всех областей и губерний, народов и народцев России-матушки. И что за люди? Грабители, насильники, убийцы детей и отцы-убийцы, фальшивомонетчики и воры. С жуткими во все лицо шрамами и язвами, измочаленными, будто жеванными ушами и совсем без ушей. Черт трое лаптей сносил, прежде чем нас собрал в одну кучу. ухмылялись их новые сотоварищи. «Впрочем, какие же сотоварищи? Вам на срок, а нам вдоль по каторге мы погибший народ», заявили с угрюмым презрением, а узнав, что вновь прибывшие из дворян и вовсе запоглядывали на них угрожающе. Выделили им нары, три голых доски, покрытых тюфеком, набитым соломой, но так показалось скорее легионами блох, вшей, клопов, вот ваше место». «Вот и пристань моя на долгие годы», — подумалось. Пища была достаточно сносна. Хлеб, выпекавшийся здесь же в Остроге, славился даже и в городе. Щи, хоть и не отличались наваристостью, зато и з о б и л о в а л и тараканами. Занесли его в статейный список. Наружные приметы и недостатки — Лицо чистое, белое, глаза серые, нос обыкновенные, волоса светло-русые. На лбу, над левой бровью небольшой рубец, осталась память, рассек во время одного из припадков. Телосложение крепкого, в е р о и с п о в е д а н и я православного, ранжирная метка, два оршина, шесть вершков, холост. Какое знает мастерство? Чернорабочий, грамоте знает. На третий день пребывания в Остроге чернорабочий Достоевский приступил к работам, которым обрадовался как единственному спасению от помешательства. Обжигал и толок алебастер. Работа не показалась ему слишком трудной, хотя, конечно, он и не п о с п е в а л за привычными к физическому труду сторожилами каторги. Тяжелее переживались их насмешки. «Куда бы я ни приткнулся им помогать во время работы», Везде я был неуместа, везде мешал, везде меня чуть не бранью отгоняли прочь. Но он работал, молча, терпя на с м е ш к и Вертел точильное колесо в мастерской. Это уже потяжелее. Ходил за несколько верст от Острога на кирпичный завод. Около двух месяцев, это уже было летом, таскал кирпич с самого берега Иртыша через крепостной вал к строящейся казарме. Работа не из легких, Но она даже понравилась ему, он чувствовал, как в нем понемногу копятся силы, что давало надежду, по крайней мере, с помощью каторги поправить здоровье. Но уже осенью, разбирая в реке старую барку, стоя по колене в холодной воде, Достоевский простудился, заболел, а Дуров и вовсе навсегда подорвал свое здоровье. Однажды, когда Федор Михайлович возвращался с работы один, с конвойным, навстречу попалась женщина с ребенком, девочкой лет десяти. Мать что-то сказала девочке, и она подошла к Достоевскому, протягивая ручку. «На, несчастный, возьми копеечку, Христа ради!» Он взял и долго берег ее, как священную реликвию. Он любил ходить на дальние работы. Можно было смотреть с высокого берега на реку, за которой открывались бескрайне и необозримые пространства. Накатывала тоска, но вместе с тем, как будто что-то звало его, куда он не знал, но зов этот тревожил, манил, не давал омертветь душе. Там была свобода. С первого дня, с той самой минуты, как он переступил черту Острога, его мир явственно раскололся на две половины, неволю каторги, над которой и небо даже было другим, каторжным, и волю с ы н ы м и казалось теперь, вечно л у ч е з а р н ы м и небесами. И с этой самой минуты он тайно начал мечтать о свободе. С этим чувством он прожил в тот первый день очень долго, несколько часов, во время которых не раз отчаивался, но снова находил в себе силы возвращать себе это ощущение надежды, и снова терял его, Но когда, наконец, заперли дверь казармы и пробили отбой, сердце его вновь сжалось от невыносимой боли. Ему вдруг пришла мысль, что вот прошел уже день каторги. Целый день. Невыносимо тяжелый, настолько бесконечный, что ему не раз казалось время остановилось, растеклось, и он уже не в состоянии собрать его силой своей воли в какую-нибудь форму, способную хотя бы к какому-нибудь движению. «Целый день». А впереди, собственно, сколько было, столько еще и осталось. Почти полторы тысячи таких же бесконечно тягучих, невыносимо неподвижных, застывших в своем однообразии дней, часов, минут, топчущихся на одном месте мгновений. Он физически ощущал это странное пребывание в мертвом времени мертвого дома. «Соседи давно уже спали», с к и д ы в а я с ь вскрикивая и доругиваясь во сне, позвякивали кандалами. «У нас нутро отбитые, оттого и кричим по ночам», объясняли утром. Мутило до рвоты от спертой атмосферы человечьего хлева. Наезжал всегда пьяный майор Кривцов. «Да ты, подлец, не как пьян, как стелька. Выпороть мерзавца немедленно», указывал он все равно на какого заключенного. «Если дело было днем». Ночью у же приказывал пороть всякого, ежели тот спал не на правом боку, на коем он приказал всем спать, и уезжал с сознанием, что день прошел не без пользы, да и жизнь его чего-нибудь достоит. Каждый раз ждал унижения и Достоевский. Бог миловал пока, но не легче жилось и среди товарищей по несчастью. Ненависть к дворянам превосходит у них все пределы, И потому нас, дворян, встретили они враждебно и з л о б н о й радостью о нашем горе. Они бы нас съели, если бы им дали. Впрочем, велика ли была защита, когда приходилось жить, пить, есть и спать с этими людьми несколько лет, и когда даже некогда жаловаться за бесчисленностью всевозможных оскорблений. «Вы, дворяне, железные носы, нас заклевали!» Прежде господином был, народ мучил, а теперь хуже последнего наш брат стал. Вот тема, которая разыгрывалась четыре года. Писал позднее Достоевский. «Одиноко душе. Он видел теперь этот народ, об освобождении которого так мечтал, не со стороны. Я — это все-таки я, а они — это все-таки они, но разделяя с ними собственную судьбу». И думая об этих несчастнейших из народа, реального, неидеального, того, что рисовался им, петербургским комнатным мечтателем, он все более убеждался, сколь прискорбно нелепыми, далекими от живой действительности были их прежние утопические иллюзии о переустройстве одним махом всей жизни на разумных началах, об и с ч а с т л и в л и в а н и и незнакомого им народа, путем навязывания неведомых ему теорий общественного благоустройства. И бездна открылась ему, бездна между ним и народом. Казалось, они принадлежат двум разным испокон веков враждующим нациям. Свобода, равенство, братство. Вот оно, братство по несчастью. Брат, рубля вместе не пропили, а уже туда же брат, почти издевались над ним. И вот оно истинное равенство. Все рабы и в рабстве своем равны. Свобода? А как они пользовались своей свободой? Вот Феидула Газин, не человек, паук в человеческий рост. Про него рассказывают, что он любил резать маленьких детей. И не ради какой-нибудь наживы, а так, единственное из удовольствия. А этот молоденький, с тонким, почти мальчишеским невинным личиком. На его совести уже восемь загубленных душ. И сколько таких? И все это тоже народ. н ну, о вот Ильинский, бывший офицер, разгуливает по строгу даже как-то весело, будто подвиг какой совершил. Отцы-убийца. Неужели это люди, люди-тигры, жаждущие одного лизнуть крови, так родились без совести? Бог души не дал. А если дал, то как же они ею распорядились? Пропили, промотали, заложили, да так и не захотели выкупить из заклада. Да, не все люди-человеки есть и нелюди. Неужто и к этим приходил Христос и обещал царствие не от мира сего? Нет, тут какая-то загадка. Тут нужно либо слишком уж презирать человека, чтобы считать равными перед собой подвижника и убийцу, либо слишком уж высоко верить в возможности природы человеческой. кто же тогда так глумливо смеется над ней? Что ж, их среда заела, неграмотность отупила сердца, но отчего та же среда из одного и того же человечего теста лепит и разбойников и подвижников, рыцарей чести, героев Бородина и рыцарей больших дорог, героев наживы? А процент грамотных, он давно уже это заметил и поразился этому, среди погибшего народа куда больше, нежели на воле. Выходит, знающие грамоте — Легче идут на п р е с т у п л е н и е легче поддаются соблазнам и искушениям подлой действительности. Мысль даже и жуткая, но вот ведь приходит же. Неуютно душе в этом ничем не прикрытом срами жизни. Но тяжесть каторжных работ, каторга нравственных мучений невыносима. Вся прошлая жизнь его открылась ему вдруг в ином свете, и была она вся ложь и обман, благодушный сон, воспаленного мечтательством сознания. Тем б е з ы с х о д н е й пробуждение, или новый сон о суде собственной совести, в котором ты сам себе и вечный судья, и вечный же подсудимый. Как жить, да и зачем жить? Никогда, ни минуты, ни мгновения не побыть одному. Постоянное пребывание в этом вечном, насильственном общежитии измучило в конец – Может, еще и потому, что людно-то людно, а человека-то нет. Без книг, без возможности писать даже письма. Недавно у него украли Библию. Осталось одно Евангелие, подарок тех удивительных женщин. И кто же украл? Один из тех немногих, кому он открылся. Рассказал, какое сокровище лежит у него под тюфяком. Потому что нужно же человеку хоть с кем-то поделиться радостью. Потому что нет радости у одного. С Дуровым... На каторге отношения не заладились, словно чужие. Потом смылась и копеечка, та самая Христова. А уж как хоронил, как берег для вечной памяти, обидели юродивого, отняли копеечку. Но сегодняшний день не без завтрашнего. Шел второй день Пасхи. По случаю праздника каторга гуляла. Чуть не все были пьяны, хотя начальство следило за этим в три глаза. Ругательства, ссоры начинались поминутно во всех углах. Безобразные, гадкие песни, майданы с картежной игрой под нарами, несколько уже избитых до полусмерти каторжных за особое буйство собственным судом товарищей и прикрытых на нарах тулупами, пока живут и очнутся. Несколько раз уже обнажавшиеся ножи, все это в два дня праздника, до болезни истерзало меня». Вспоминал через много лет Достоевский. «Да и никогда не мог я вынести без отвращения пьяного народного разгола, а тут, в этом месте, особенно. Наконец, в сердце моем загорелась злоба, когда шесть человек здоровых мужиков бросились все рядом на пьяного татарина Газина, усмирять его и стали бить. Били они его нелепо, в е р б л ю д а можно было убить такими побоями». Но знали, что этого Геркулеса трудно убить, а потому били его без опаски. Достоевский выбежал из казармы в состоянии, когда останься, нужно что-то делать. А что делать? Что он может изменить? Разве хоть какое и чье бы то ни было слово способно пробудить в этих диких животных даже малый проблеск человечности? Да и прибьют походя, даже нехотя, как нашкодившего котенка». Выскочил с ясным ощущением «сейчас, вот сейчас это свершится!» Он ясно сознавал, что сходит с ума. На него пахнуло запахом весеннего дня, ослепило синевой пронизанного солнцем н е б а а его душило злоба от собственного в е с с и л и я Навстречу попался Александр Мерецкий. Отбывавший в каторге уже четвертый год из десяти назначенных ему за участие в заговоре за произведение в царстве польском бунта. Перед отсылкой в Сибирь ему пришлось пройти через 500 шпицрутонов, потому что он не был д в о р я н и н о м и в Остроге ему доставалось от плацмайора поболее других. «Ты мужик, тебя бить можно», — говаривал острожный царь и бог, назначая его чуть не в постоянные п о р а ш н и к и Среди около 250 заключенных в Омской крепости уголовников В это время пребывало шесть политических, кроме Достоевского и Дурова, и еще четверо поляков, которые всегда держались вместе в холодном отчуждении от всего остального сброда. Только с осужденными п е т р о ш е в ц а м и вступали в споры, считали как политических, заравных себе. Наиболее близко Достоевский сошелся с Александром Мерецким, никогда с ним не ссорился, уважал его. Это была натура сильная и в высшей степени благородная. м и р е ц к и й встретившийся вдруг Достоевскому, судя по всему, был в таком же крайнем состоянии возбуждения, но возбуждения холодного. Он мрачно взглянул на Достоевского и, тоже поняв его состояние, проскрежетал в полголоса по-французски «Ненавижу этих бандитов». Глаза его холодно сверкнули, губы тряслись, он прошел мимо. И вдруг будто что-то ударило, прожгло Достоевского, прожгло и оскорбило что-то самое дорогое, сокровенное, спрятанное даже от себя. Что? Он еще не мог понять, но чувство это не проходило, требовало ответа, а ответа не было у него, и он сам не заметил, как снова оказался в угарной казарме. Конец третьей дорожки второй кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.